Глава девятнадцатая На другое утро ребята были на пожарище, откуда не выветрился еще запах гари. Рядом с развороченными растоптанными огородами одиноко торчали над головнями и грудами золы закопченные потрескавшиеся печи. На засыпанной пеплом земле сидела молодая баба, и, привалясь к обугленному дереву, сонно баюкала орущего младенца. Молились, упав на колени, старик и старуха, а со спасенных икон печально и строго глядели на них лики угодников. Возле остатков изгороди умывалась кошка, вылизывая свои лапы, намывала гостей в дом, как говорила бабка, а дома уже не было. С испугом и жалостью смотрели ребята на роющихся в зале чумазых измученных погорельцев. Обреченно глядя перед собой, они бережно раскладывали обгоревшие ухваты, скобы, гвозди, изуродованные кастрюльки. Тут же, обхватив голову руками, сидел на своем пепелище виновник пожара, спьяну закуривший вчера в авине. Его самого едва успели вытащить из огня. Дети погорельцев повзрослели за одну ночь. Зареванные и хмурые ловили они в бурьяне, уже успевших одичать кур, разыскивали по селу пропавшую скотину. А вокруг страшного черного пятна, беспощадно высвеченного ярким солнцем, зеленел и щебетал, как ни в чем не бывало, уцелевший мир. По дороге домой Сережа думал о том, что же наделал ненасытный беспощадный огонь, как будут жить эти люди, куда денутся. Да, Сергуня, беда стряслась, сокрушалась бабка. Большая беда, сколь семей враз бесприютными сделала, которые извернутся еще, в долги влезут да отстроятся, а остальным полный разор, Так и пойдут по миру, грямычные. Видал ты их, по монастырям-то. Как же, баб, у них совсем ничего нет. Подсобят люди кто чем, да помочь такому горю трудно. И мы подсобим, с надеждой спросил внук. А то как же, удивилась бабка. Дед уже повез рожицы, да одежки какой. Больше дали бы, да у самих только на прожитье. Про запас, почитай, мало у кого есть. Бедно живут люди, то падёшь, то недород, А подать-то плати. Кто без безлошадный, тому и вовсе не в моготу. За пахоту отдал полнодела. Вот после Рождества хлебушка и кончился. Бери суму и ступай в поберушки. А бабам вдовам и того хуже. Куда только не наймутся и жать, и полоть, А то сено сгребать барину. В день по гривеннику. Вон Тимошкина мать всю жизнь промаялась, Так нищенкой и померла. Спасибо отцу Ивану, Взял, добрая душа, Тимошу к себе в дом. Сережа часто видел Тимошу, Веселого смуглого мальчишку С курчавыми черными волосами. Ходил тот с умой, И сердобольные бабы Всегда выносили ему какой-нибудь кусочек. Я ведь, Сергуня, из Макаровых, род наш известный, беспокойный. Все чего-то ищем, а богатство от нас бегает. Это прадед мой додумался, да и прорыл дорогу возле, из старицы в реку. Мужикам можно стало старицу на телегах переезжать. Так и прозвали то место Макаров угол. А Макаровы сады, а лоздыри макаровские. Вспомнила бабка о роще, посаженной на окраине села Константинова. «Родители мои лошадями торговали, то в барыше, то с убытком. Так я возле бедности и выросла. Это про нас пословица. Сегодня у них гусь и канки, а завтра нет ни лихоманки», — рассмеялась бабка. «Росла я девка пригожая, голосистая». Вот дед твой и взял меня Совсем бесприданного. Когда он на баржах плавал, Жили, слава богу, не худо, Воротится осенью с деньгами И гуляет цельные недели Со своими работниками. И соседей поет. Шибко за славой-то А проживемся к весне, И топает твой дед до Питера пешком С такими же, к баржам-то своим. После разорились мы, И пришлось деду снова к сахе привыкать. Да не все ладится, и братьям завидовать стал, По что живут, справно. Мясо-то у нас только по праздникам бывает. Заколем вот свинью и опять на базар, А себе потроха до да ножки останутся. А нужда откуда взялась? Нужда, Сергуня, завсегда была. Мы с дедом родились крепостными графа Алсуфьева что нашим Константиновым владел. Тогда и души человечьи барскими были. Ни земли своей у крепостных, ни скотины. Как крепость отменили, лучше эта земля у господ и осталась. Мужикам на дело дали махонькие, худородные, от села подальше. На них и сохой то не развернуться. Была бы у нас землица. Нужда ведь дядю Ваню от земли-то оторвала. А тебе семь скоро, а все без матери. Была б землица. Так земли-то, баб, вон сколько. То Сергуня барская земля. Сама говорила, что вся земля божья. Божье-то божье, да все одно не крестьянское».